Глава 3 Машина плавно двигается с места, набирает скорость и катится по проспекту. Я расслабляюсь, любуюсь мелькающим за окном пейзажем. Давно я никуда не выбиралась. Последний год чередой негативных событий выбил меня из колеи. Я замкнулась в себе, переживая болезненный развод с мужем и накатившую депрессию. Ушла с головой в работу, перестала общаться с друзьями. Только Юлька не сдавалась, поддерживала со мной связь в мессенджерах и иногда забегая в гости после работы. Видимо, поэтому внутри засело волнение, а странное предчувствие, как у девчонки перед первым свиданием, не дает покоя. «А туда ехать далеко?» Спрашиваю, когда мы покидаем черту города. «Около часа!» В один голос отвечают Юля и Борис. «Ты купальник взяла?» «Нет, конечно. В сумке только сухпайок, спички и... что там еще нужно для выживания?» «Мужчина!» — гогочит Боря. «Да, без вас никуда!» — кокетливо мурлыкает Юля, кладя ему на колено ладонь. «У меня есть ты в случае чего. Осталось лику пристроить». «Не нужно меня никуда пристраивать!» — протестую я. «А вот и зря. Я за тебя переживаю!» Не могу смотреть, как ты в свои двадцать пять решила себя похоронить. И было бы из-за кого? Вокруг столько достойных мужчин, половина из которых себе шеи сворачивают проходя мимо, а ты как слепая, никого не видишь вокруг. Я себя не хороню. Подаюсь корпусом вперед. У меня просто нет желания заводить какие-либо отношения. Это другое. Тот же хрен, только в левой руке. Вот как это называется. а не вот это вот всё, что ты до этого сказала. Я же вижу, как ты вся извелась после развода. А было бы ради кого? Ответь честно. Ты всё ещё ждёшь, что Пашка образумится и вернётся к тебе? Пф, фыркаю презрительно. Но внутри что-то колет неприятно. Отзывается. Вот и прекрасно. Значит, пора выдохнуть, расправить плечи и пойти покорять мир. А мы тебе в этом поможем. Ну? Я вспоминаю наш вчерашний разговор и на что подписалась. всё слишком мутно, чтобы расслабить булки и наслаждаться ожиданием. Но переживать и отказываться от поездки было уже поздно. На дворе лето, солнышко, теплышко, погода балует по самое не могу. А в наших краях лето пролетает очень быстро. Глазом моргнуть не успеешь, и уже зарядят продолжительные дожди. поэтому нужно успевать пользоваться моментом. На место мы приезжаем ближе к полудню. Небольшие аккуратные деревянные домики стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга среди высоких сосен. Воздух вокруг настолько чистый и вкусный, что им невозможно надышаться. А яркие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны высоких деревьев, высветляют окружающую зелень до изумительно изумрудно-салатового цвета. Стрекозы. Трели птиц, жужание насекомых. Боже, я уже и забыла, как хорошо на природе. Мы на месте. В нашем распоряжении четыре домика. Так что, располагайся, рапортует Юля. Светулечек, кстати, уже тут. Кивает она в сторону темной иномарки. Я оборачиваюсь, замечая парочку, приветственно машущую нам у одного из домиков. Алекс задерживается. Вздыхает Борис. Хотя он предупреждал, что может не успеть вовремя. Ничего. Главное, что вообще приедет. Его сложно куда-то вытянуть. Он у нас человек занятой. Лик, пойдем посмотрим, что там внутри. Тянет меня за руку Юля. В каждом таком домике оказывается по две комнаты и небольшая кухня с верандой. Душ, туалет. Мило, скромно и довольно уютно. Я бросаю свою сумку в самом крайнем коттедже, тому, что ближе к лесу. В одном из домов нас уже ждут сумки с продуктами и напитками. Я гляжу на их количество, и у меня закрадывается сомнение, что мы здесь не на пару дней. Меня обманули? Кто-то еще должен был приехать, но передумал. Или Юлькин Боря питается так, что ей ежедневно приходится делать набег на огромный супермаркет, что прокормить любимого? Загадка, однако. «Привет, девчонки!» В коттедж вваливается парочка СС. Света и Сергей. «А мы вас тут уже пару часов ждем!» «Это не я!» Улыбается Юлька. И нагло переводит стрелки в мою сторону. «Просто у нас кто-то очень долго спит!» Я по ребячьи показываю ей язык, гася в себе желание ляпнуть, что кто-то много ест, судя по количеству припасенной еды. «А где Алекс? Он не с вами?» «Обещал, если не успеет с утра, то к обеду». «У него какие-то проблемы?» «Никаких, просто работа», — чеканит Юля. «Так, я что-то не понял. С каких пор ты интересуешься чужими мужиками? Тебе меня мало?» Наигранно ревнивым тоном обижается Серый. Притягивает к себе Свету, игриво прикусывая ей ушко. Проходит губами по ее шее, шумно втягивая носом. Чертит языком по нижней коже. сжимает ладонью грудь, не стесняясь присутствующих свидетелей. Я даже на расстоянии чувствую исходящее от этой пары сексуальное притяжение. Нечто похожее на зависть шевелится где-то внутри. Колит в районе ребер. Ноет. Я уже больше года не была с мужчиной. Не целовалась. Не засыпала вместе по ночам. Не занималась любовью. Я не тот человек, который бегает за разовым удовольствием, поэтому случайных связей у меня не бывает. А серьезные отношения улетели в трубу давно и надолго. Скорее всего, насовсем. «Ай, больно!» – взвизгивает Света. «А мне каково?» «Да боже упаси! Я от таких, как он, стараюсь держаться подальше!» Мне наоборот интересно, сколько у нас запасе времени, чтобы поплескаться в речке, позагорать топлес, пока все заняты и никто не нагрянул. Но-но, никакого топлеса. Неизвестно, какие типы тут шастают в округе. Хмурится парень. Лучше стол пока накройте. Я смотрю на их шутливо-ревнивую перепалку и внезапно понимаю, что соскучилась. По мужским объятиям, поцелуем, будоражащим ласкам. По магии взаимного притяжения. И еще много почему. Но самое главное, потому головокружительному состоянию влюбленности в мужчину. Когда срывает крышу, и тебе плевать, что о вас подумают окружающие. Да, видимо, срок годности моей обиды на мужской пол закончился. И душа снова требует праздника. Только вот где его взять? Да еще и в лесу. «Вредина ревнивый! В следующий раз приеду без тебя!» Сережа получает поцелуй в нос и отправляется на улицу заниматься мясом. Пока парни разжигают огонь для шашлыков, мы сортируем продукты. Напитки выкладываем в холодильник, овощи с фруктами моем и оставляем сушиться на столе. Мясные сырные деликатесы готовим к нарезке. «А кто такой Алекс?» Интересуюсь я, когда разговоры на кухне стихают. «Вы с ним не знакомы?» – оборачивается Света. Смотрю удивленно на нашу общую подругу. «С чего вдруг?» «А я думала...» «Лук для шашлыка почисти лучше?» – перебивает Юлька. «Да, конечно! У меня тушь потечет от твоего лука! Пацанам сейчас передам сию священную миссию, им можно не переживать за макияж!» «Хочешь увидеть скупые мужские слезы?» – улыбаюсь я. «А то! Зрелище на весь золото! Когда я еще такое смогу лицезреть?» И Света, подцепив пальцем пакетик с луком, отправляется прямиком к мангалу.